Глава 29. «Эль Койот» у себя. Колхаун встал из-за стола почти так же внезапно, как и Луиза. Но в отличие от нее он не прошел к себе, а вышел из дому. Он все еще страдал от ран, но значительно окреп и мог уже ходить по саду, дойти до конюшни, до коралля поблизости от дома. Но на этот раз он отправился дальше – под влиянием ли услышанного или в связи с полученным известием, но слабость, казалось, оставила его, и, опираясь на палку, он пошел по направлению к форту Индж. Пройдя по пустырю, лежавшему на полпути между Осиендой и фортом, он, прихрамывая, подошел к зарослям акации, приютившимся под тенью других, более высоких деревьев. В самой гуще зелени стояла сплетенная из прутьев и обмазанная глиной хижина – хакали – типичное жилище юго-западного Техаса. Это обиталище было вполне подстать хозяину – Мигуэлю Диасу – жестокому полудикарю, недаром заслужившего прозвище Эль-Кайот. Далеко не всегда этого волка можно было найти в его логовище, Хакали Мигуэля Диаса, пожалуй, не заслуживала лучшего названия. Здесь он только иногда ночевал. Лишь изредка после удачной охоты он мог позволить себе пожить немного около поселка, предаваясь грубым развлечениям. Колхауну повезло. Он застал хозяина дома, хотя и на веселе. Это, впрочем, было его обычное состояние. Правда, мексиканец не был вдребезги пьян. Он успел хорошенько выспаться и немного прийти в себя. «А, это вы, сеньор?» — закричал Эль Кайот, увидев в дверях гостя. «Какими судьбами? Берите стул, вот он стоит, стул! Ха-ха-ха!» Эль Кайот расхохотался, глядя на предмет, который он назвал стулом. Это был просто череп мустанга, который использовался для сидения. Грубо сколоченный стол из горблей юки, второй такой же череп и служившая постелью куча, Трясника, на которой лежал хозяин, завершали обстановку жилища Мигуэля Диаса. Утомленный длинной прогулкой, Колхаун воспользовался приглашением и опустился на череп. Не теряя времени, он сразу приступил к делу. Сеньор Диас, сказал он, я пришел сюда для... Сеньор Американо», — воскликнул полупьяный мустангер, прервав объяснение. Карамба! «Примечание Карамба, черт побери! Знаю, знаю, зачем вы пожаловали! К чему лишние церемонии? Я должен убрать с дороги этого дьявола-ирландца! Так! Так вот, я же обещал вам сделать это за 500 долларов, когда придет время и подвернется случай! Мигуэль Диас всегда держит слово! Только время еще не пришло и удобного случая не было!» «Чёрт возьми! Убить человека, как полагается, требует умения. Даже в прериях нападают на след. А если узнают, то для меня это не шутки. Вы забываете, сеньор капитан, что я мексиканец. Будь я американец, как вы, то легко укокошил бы Дона Морисио. Стоит только сказать, что была ссора, и я вышел бы сухим из воды». Проклятие! Для мексиканцев другой закон. Если кто-нибудь из нас вонзит мачете в сердце человека, это назовут убийством. И тогда вы, американцы, в вашем глупом суде с двенадцатью присяжными постановите повесить карамба. «Меня это не устраивает. Я ненавижу этого ирландца, как и вы, но лезть в петлю не собираюсь. Я должен выждать, пока придет время, и подвернется удобный случай, черт побери, и время, и случай». «И то, и другое пришло», — воскликнул Колхаун, наклонившись к мексиканцу. «Вы сказали, что легко могли бы это сделать, если бы только начались неприятности с индейцами». «Конечно, я это говорил, и если бы это было так, то, значит, вы еще не знаете новостей?» «Каких новостей?» «Да ведь Каманчи на тропе войны!» «Черт возьми!» — воскликнул Эль Кайот, вскакивая со своей тростниковой постели со стремительностью волка, почуявшего добычу. «Святая дева! Неужто это правда, сеньор?» «Самая настоящая правда!» это весть...» «Только что получено в форту. У меня сведения от самого коменданта». «Тогда», — ответил мексиканец в раздумье, — «тогда Дон Морисио может умереть. Команчи могут убить его. Ха-ха-ха! Вы уверены в этом?» «Я был бы больше уверен, если бы за его скальп заплатили тысячу долларов, а не пятьсот». «Он стоит этой суммы». «Какой суммы?» «Тысячи долларов». «Вы обещаете?» «Да». «В таком случае командчи снимут с него скальп, сеньор капитан. Можете возвращаться в касса Дель Корво и спать спокойно. Будьте уверены, что как только представится случай, ваш враг останется без волос. Вы понимаете меня?» «Да». «А теперь готовьте вашу тысячу долларов. Они ждут вас». «Карамба! Я их живо заработаю! Прощайте!» «Пресвятая Дева!» — воскликнул бандит, как только его посетитель ушел. «Вот повезло! Получить тысячу долларов за то, чтобы укокошить человека, которого я хотел убить даром. Команчи на тропе войны! Карамба, неужели это правда? Если так, то надо достать свой костюм для этого маскарада. Три долгих года перемирия с индейцами, он валяется у меня без дела». Да здравствуют индейцы на траве войны и пусть увенчается успехом мой маскарад.